В обыкновенных случаях для этого достаточно обратиться к местному экзегету прифиสกва Аполлона или Элевсинских богинь. В более торжественных мы снаряжаем феорию в Дельфы. Но когда Фидий изваял своего Зевса Олимпийского, Он дерзнул обратиться к самому громовержцу с вопросом, угоден ли ему его кумир, и тот с небесной выси послал свою огненную вестницу-молнию к его ногам. Поезжай в Олимпию, там тебе покажут священный отец, элищий место, куда грянул Зевсов Перун на радость нам и навечную хвалу его пророку. 16. Продолжаем однако. До сих пор у нас была речь только об одном способе художественного откровения, а о ваянии И притом в одной только области, в области созидания кумиров как предметов поклонения, живопись, к слову сказать, играет в этом отношении второстепенную роль. Писаные образы богов как предметы поклонения в государственном культе не встречаются вовсе, и только в частном да и там лишь изредка. Мы, однако, ещё вернёмся к ней, а также и к другим отраслям вояния. Здесь же поговорим об архитектуре. В те далёкие времена ахейской эпохи, когда не знали кумиров богов, обходились также и без храмов, Богослужение от имени государства совершалось под открытым небом. Для него требовался алтарь, но не храм. Храм развился лишь со временем в связи с необходимостью дать дом не самому незримому богу, конечно, а его видимому образу кумиру и, по-видимому, такой храм вырос и развился из священной рощи. Сначала сплетали беседку из ее деревьев, образуя навес для кумира. Этот обычай, упоминаемый еще Гомером, в некоторых культах уцелел до позднейших времен. Затем сочли более надёжным строить между деревьями небольшую харому а затем харому с окружающими деревьями притворили в виде полукаменного или каменного здания получилось целла с колоннадой Всем известная, простая, но величевая и пленительная форма греческого храма. Богослужение по-прежнему совершалось у алтаря под открытым небом перед храмами, а не в самих храмах, которые были только обителью божества, а не местом собрания верующих. Поэтому не было надобности строить их особенно вместительными. И даже самые величественные из них были довольно скромных размеров в сравнении с каменными гигантами восточных религий и христианской. Где же строили храмы с тех пор, как в греческих государствах пала царская власть их акрополи из царских твердынь превратились в естественные обители богов там и строили преимущественно их храмы так и в афинах на акрополе храм палады занял место дома эрехтейя ахеиских времён хотя и унаследовал его имя и к нему присоединились другие храмы той же богини кончая парфеноном затем очень желательны были храмы на городской площади где вершились государственные дела вserde otochie obshche elinskoy religioznosti svyashennyye roshchi v delfakh v olimpii i zabilovalikh khramami ochotno ik stroili tozhe i na bolshikh dorogakh vne gorodskikh sten kak fuori ле мура в христианском Риме, чтобы путник издали испытывал отрадное чувство приближения к благозаконному городу. И ещё более желательным местом был мыс издали видный пловцам и нынешний паломник, огибающий атический Суний с его белыми колоннами храма Посейдона, может еще испытать то теплое чувство близкой благодати, которое этот храм некогда внушал гражданам и гостям Афин. Но это были только храмы в высшем смысле слова. Для дополнения внешнего религиозного облика Эллады следует прибавить небольшие и незатейливые, но прелестные в своей задумчивой простоте капища нимф и местных героев, священные пещеры и рощи, скромные изваяния сельских богов, там тирс прислонённый к причудливой смоковнице или привешенный к ветви тимпан посвящает её Дионису. Там из дупла маслины смотрит Гермопалады, там столб из ограды увенчан головой Гермеса или Пана повсюду до интимное слияние природы с искусством в общей гармонии религиозного чувства, которое мать-земля знала только раз на своём веку. Современный человек получает о нём представление по помпиянским пейзажам, особенно по тем небольшим, скромным, которые не принадлежат купщи известным и не сразу привлекают внимание посетителей развалин немого города из зал неаполитанского музея но роль вояния мы к нему теперь возвращаемся была тоже и служебной оно украшало храм служивший жилищем созданному им божеству Если весь храм по основному принципу греческой тектоники был естественным и в то же время прекрасным выражением работы структурных сил, то ваяние украшало отдых от этой работы. Те плоскости, в которых движущиеся друг против друга силы взаимно уравновешивались, то были в особенности фронтон, плоский треугольник фасада между горизонталью карниза и скатами кровли, и метопы, квадрат и фриза между поддерживающими карниз триглифами. Здесь было место уже не для единоличного кумира, а для сцен крупных во фронтонах, мелких на метопах. А где сцена, там и мифология. Та необязательная для верующего поэтическая религия тоже прекрасная, но всё же второразрядная. Пусть же резнец изображает на фронтонах сцены рождения Палады и её спора с Посейдоном из заотической земли, сцены состязания Пелопа с Анамаем и похищения дикими кентаврами лапифских жён. Никто не обязан верить, что всё это именно так произошло что это вообще произошло но созерцание этих прекрасных белых фигур на тёмно окрашенном фоне всё же настроит нас в духе строгой красоты и через неё в духе религии и наконец посвящения ими были полны хорома преддверие, пространство между колоннами, ступени, ближайшие окрестности храма, статуи, барельефы и картины всё здесь было представлено. Каждый храм был музеем, но музеем, посвящённым славе божества, и опять Так и поэтому направляющим душу созерцающего через красоту к религии, а ограды — Многочтимых все эллинских богов: Аполлона в Дельфах, Деметры и Коры в Элевсине, Палады на Акрополе, Зевса в Олимпии это уже были настоящие живые царства религиозной красоты и прекрасной религии.